Глава четвёртая. Июль в Северной Африке. Изсушённый, раскалённый воздух пропитан зноем, пылью и выхлопными газами. Именно это смрад бензина, плавающий в горячем неподвижном кислороде, ударило мне в нос, едва мы покинули здание аэровокзала. С небесной выси на землю посылала палящие лучи утреннее солнце. И хотя Касабланка находится на побережье Атлантики, это не имело значения. Когда мы вышли на улицу из прохлады зала прилёта, ощущение было такое, будто я шагнула в доменную печь. Угадили в самый ад. Заметил пол, пока на автобусной остановке, где скопилась толпа народу, мы ждали автобус идущий в центр города. Ты ведь когда-то жил здесь в июле, так? Напомнила я осенью будет прохладнее. Туда мы приедем через несколько дней. А в нашем отеле в Касабланке наверняка есть кондиционер. Не обольщайся. Это Северная Африка. Дешевизна предполагает определённый дискомфорт. Тогда найдём отель с кондиционерами или сразу поменяем наши планы. Что? Я сейчас с этими словами полусчас в толпе и хотела последовать за ним. Но рядом стоял наш багаж: четыре объёмных чемодана с нашей одеждой на месяц и принадлежностями для рисования моего мужа, а также 12 книг, которые, как мне представлялось, я буду читать с озерцая водную ширь Атлантического океана. Оставить без присмотра чемоданы и броситься вслед за мужем это всё равно что преподнести подарок варам и навлечь на нас неприятности с первых минут нашего приключения, которое и без того уже казалось сомнительным. Поэтому я просто откликнула полу Но мой голос потонул в гулча собравшихся на остановке. Женщины с закрытыми лицами, мужчин разных возрастов вниз в несовразных костюмах, парочки туристов с рюкзаками, двух на вид патетически добродушных стариков в развевающихся одеждах и трёх чёрных африканцев с дешёвыми парусниковыми сумками, в которых, вероятно, лежал их нехитрый скарб. Мне сразу подумалось, что африканцы, возможно, приехали сюда в поисках работы, судя по замешательству на их лицах. Они чувствовали себя такими же потерянными, как и я сама. Автобусы в основном очень старые, подъезжали и уезжали, выпуская клубы едовитого дыма. Они увозили пассажиров по разным направлениям. Я всматривалась вдаль, но он уже нигде не видела. Прошло 10-15 минут. Боже, неужели он впрям решил сразу улететь домой? Наверняка сейчас стоит у кассы в вокзале и расплачивается кредитной картой, покупая для нас обратные билеты. Но потом на многолюдной сцене уличного театра появился высокий мужчина. Пол. Он шёл ко мне в сопровождении седого человека, чей полуобритой череп обтягивала вязаная шапочка. Сжимая в почерневших зубах сигарету, на одной руке он нёс помятый оловянный поднос с двумя приземистыми стаканами, в другой чайник. Мужчина робко улыбнулся и поставил поднос возле меня на свободный пятачок на облезлой и исцарапанной скамейке. Затем поднял чайник на целый фут над стаканами и принялся церемонно наливать в них зелёную жидкость. Я мгновенно ощутил опьяняющий аромат крепкого чая. "Тея монт", объяснил пол. "Левыйский мароккан, мятный чай, марокканская виски". Улыбаясь, мужчина протянул мне поднос с двумя стаканами. Я взяла один, полвторой. Прости, что убежал, извинился он, чкнувшись со мной, наклонившись, пол-поцеловал меня в губы. Я не сопротивлялась, сине высвободила руку, когда он взял её в свою ладонь. Потом я сделала первый глоток клюйский мароккан. Ощутимый вкус мяты разбавлялся сахаристой сладостью. Я не люблю ничего очень сладкого. Но этот чай мне понравился своей душистостью, который подмешивался медовый аромат. Божественный напиток. Особенно после ужасного перелёта и ожидания на солнце. Одобряешь, спросил Пол. Одобряю. Наш приятель одолжил мне мобильный телефон. Наши планы меняются. В какую сторону? Мы едем сразу в Свайру. Через 20 минут туда отправляется автобус. А как же Касабланка? Ты немного потеряешь увповерение. И всё же это Касабланка, которую ты не скончаемо твердишь мне с тех пор, как мы вместе. Касабланка подождёт. Но до да, Свиры отсюда сколько 4-5 часов езды. Да, примерно. Я только что уточнил. Вот, а до Касабланки кондиционера нет. И до 3 часов они всё равно нас не поселят. Значит, почти 5 часов придётся торчать в кафе. Так мы за это время успеем доехать до Эс-Сувейры. Тем более, что парень, продающий билеты, сказал, что в автобусе, который туда идёт, кондиционер как раз-таки есть. То есть то, что мы едем в Эс-Сувейру, это уже свершившийся факт. Ты всё решил за нас обоих? Он сказал, что билеты почти распроданы. Не надо так остро реагировать, прошу тебя. Да я не остро реагирую, просто я отвернулся. Ночной перелёт через Атлантику в сидячем положении. Жара, духота, вонь. Лишили меня остатков сил. Ещё один глоток мятного чая смягчил горло, в котором опять пересохло. Ладно, раздражённо буркнул я. Пусть будет освера. 20 минут спустя мы уже сидели в автобусе, следовавшем на юг. Салон был набит битком. Напол сыннул парню, который проверял билеты, 10 дирхамов одной купюрой. И тот нашёл нам места на самом последнем сиденье. Кондиционера не было. "S'assiedons sur une feuille de beurre de Marie", ответил парень, когда пол спросил у него, на вполне приличном французском. "Разгонит ли прохладный воздух удушающую жару? Начнёт дуть, когда поедем". Но когда автобус тронулся, Из вентиляционных отверстий арктическим холодом не повеяло. Автобус был не очень старый, но и не новый, и до отказа набит людьми и вещами. Напротив нас сидели две женщины в паранджах и девочка, у которой все руки были искусно расписаны знаками и символами. Рядом раскачивался взад-вперёд на своём узком сиденье жилистый старик лет 75. В тёмных очках он молился почти беззвучно. сосредоточенно взывая к силам более могучим, чем этот духавышкав. Рядом с ним сидел молодой парень с желтушной кожей, с пушком на лице и неприступным взглядом, незле меня. Слушавший арабскую поп-музыку, цатившую салон из салона с его огромных наушников. Он подпевал исполнителям. И его громкое и фальшивое гудение сопровождало нас всю дорогу на юг. Вещи пассажиров были уложены между креслами. Почти не оставляя места для ног. Но поскольку мы сидели на самом длинном заднем сиденье, пол, звернувшись под углом, сумел вытянуть ноги и устроилась рядом. Он обнял меня и произнёс: "Освепти на счёт кондиционера. Кррвёмся", отозвалась я, хотя мы ещё и 10 минут не ехали, а одежда на мне уже взмокла от пота. "Конечно, как всегда", сказал Пол. Крепчеобнимая меня и целуя в голову. Молодой парень, заметив это проявление супружеской ласки, закатил глаза, а сам продолжал всё так же монотонно подпевать. Я посмотрела в окно. Мимо тянулся североафриканский городской пейзаж: белые облупившиеся многоквартирные жилые здания, ряды белых облупившихся перенаселённых домиков, салоны по продаже автомобилей, склады пробки на дорогах белые облупившиеся торговые центры белые облупившиеся поселения а потом сон или нечто подобное я отключилась вдруг толчок автобус должно быть наехал на рытвину или что-то в этом роде мы катили по открытой местности каменистой и пустынной унылой Агалезонстилились низкие холмы. Мёрзнуло и сейчас. Потом пробуждение, когда закричал ребёнок. Его мать, молодая женщина в цветастом платке, сидела перед нами. Было видно, что она страдает от недосыпания. Боязливая. Она всё пыталась успокоить младенца, которому было не больше 3 недель от роду. И малыш имел все основания чувствовать себя несчастным. То скудное количество кислорода, что ещё оставалось в автобусе, поглощалось смрадом потных тел и выхлопных газов. А жаркий спёртый воздух был до того плотным, что казался осязаемым, увесистым и тестообразным, как хлеб четырёхдневной сверстти. Я удобнее устроилась средь дна к пола, и меня вдруг пронзило острое жжение, не только страсти к мужу, Но ещё жгучая потребность иметь ребёнка. Разумеется, в прошлом у пола были женщины. С одной университетской коллегой, и он жил около 2 лет. Пол мало рассказывал о ней. Упомянул только, что они расстались не по-хорошему. А так он всегда давал понять, что не склонен обсуждать историю своих романтических отношений. Правда, он сделал одно важное заявление, что я первая женщина, от которой он хотел бы иметь ребёнка. Автобус нёс нас на очередной хаб. От встряски мой муж проснулся и увидел, что моя рука лежит на его пахе. "Ты что, допытаешься меня сказать?" спросил он. "Может быть", я потянулась к его губам. "Где мы? Понятия не имею. Давно едем. Очень и по-прежнему без кондиционера. Ты не виноват", коснувшись моего лица, он произнёс. Даже не верится, что мне так повезло. Нам обоим повезло. Ты правда так думаешь? Правда? Хотя порой я свожу тебя с ума. Пол. Я люблю тебя. И хочу, чтобы у нас был счастливый брак. Если переживём эту чёртову поездку в автобусе, нам всё будет нипочём. Я рассмеялась и прильнула к нему в страстном поцелуе. Автобус снова тряхнуло, оторвав меня от губ мужа, и я увидела, что все вокруг нас либо от смущения прячут глаза, либо смотрят с неодобрением. Простите, простите, шёпотом сказала я старику, сидевшему перед нами. Тот повернулся ко мне спиной. В Швейцарии народ более терпимый, прошептал мне пол. Люди там более привычны к чёктам-то мыхипе и иностранцам. Мы вряд ли тянем на хипи. Поправка, ты вряд ли тянешь на хиппи. Я снова рассмеялась и поцеловала мужа снискав новую порцию неодобрительных взглядов. Я обожала такие дивные мгновения, как это, когда между нами казалось всё просто идеально. Они грели душу, ободряли, вселяли надежду. Пол был прав. Если мы переживём эту автобусную поездку, нам не страшны будут никакие преграды. 10 минут спустя наш автобус въехал на крошечную бетонную автостанцию, стоявшую чуть в стороне от дороги. Вокруг каменистая почва, низкорослые кустарники, никаких возвышенностей. Сплошно однообразие. Нет вдохновляющий пейзаж. "Думаешь, здесь есть туалет?" спросила я Пола. "Не знаю, но вон там огромная очередь". Онкевком показал на десяток женщин. Я же с исключением троих в оранжах, выстроившихся перед одиноким домиком. Потерплю, пожалуй. Нам ехать ещё полтора часа. Давай попробуем за автостанцией. Что мы сделали? Прошли за домик и увидели клочок земли, усеянный мусором, разбитыми бутылками, золой от двух выгоревших костров и даже дохлой мышь, обуглевшейся на солнце. Ты предлагаешь, чтобы я села прямо здесь? спросила Эпола. Есть ещё туалет, залавонией окутанная нас смрад испражнения и гниющего мусора, были сродни отравляющему газу. Но у меня едва не лопался мочевой пузырь, поэтому найдя относительно чистый пятачок без мусора и осколков стекла, я стягнул свои широкие брюки карго и опустился на корточки. Пол стоял в нескольких футах от меня, мочился в стену. Много ли для счастья надо, да? рассмеялся он. Водитель стал сигналить. Пора было возвращаться в автобус. Но, поднявшись в салон, мы увидели, что на наше место заняли двое крепких молодых парней. Оба им лет по 20, оба на вид злые, грозные, в неоновых ветровках по пояс и солнцезащитных очках с чёрными пластмассовыми стёклами. Они заметили, что мы направляемся к ним по узкому проходу, обходя сумки и двух собак с клочковатой о팔ённой шерстью. немецких овчарок совершенно вялых от жары. Когда мы пробрались в конец автобуса, Пол по-французски уведомил парней, что они сидят на наших местах. Те никак не отреагировали на его слова. Ягляделась. Все остальные места в автобусе были заняты. Пол спокойным тоном попросил парня освободить наши места. Те вели себя так, будто нас вовсе не существовало. "Vous êtes assis en place", повторил Пол более раздражённо. Вы должны ищешь других. Снова никакой реакции. Сэлвупте добавил пол. Вы сидите на наших местах, поищите себе другие, пожалуйста. На французском. Наглецы насмешливо переглянулись, но промолчали. Тут уж не выдержал парень, что подпевал своему айподу. Он повернулся и сказал хулиганам что-то по-арабски. Один из них коротко ответил ему. очевидно предупредил, чтобы не лезть ни в своё дело, судя по его угрожающему тону. Парень Сай по дому глазами не моргнул, просто покачал головой и снова надел наушники. Но тут внезапно наш сосед, старик, разразился на арабском гневной тирадой, столь гневной, что взгляды всех пассажиров обратились на нас, двух иностранцев, стоявших в проходе. Тот же парень, что шикнул на нашего приятеля в наушниках, теперь что-то сказал старику. Печально настолько хамское, что несколько человек поблизости, в том числе дородная женщина, полностью скрытая за оранжевой, стали что-то кричать этой наглой парочке. Все молчали и, не думая освобождать места, отказывались унимать доводам людей, полные решимости доиграть свой спектакль до некоего Иван неприятного конца. "Пойду за водителем", сказал мне пол. Но водитель, изморждённый и щуплый мужчина с запавшими глазами и тонкими усиками, уже сам направлялся к нам и вид у него был недовольный его мгновенно окружил галдёж старик, женщина в оранжевой и ещё трое пассажиров на перебой принялись описывать сложившуюся ситуацию водительскороговоркой уточнил что-то у пола по-французски пол также быстро ответил объяснив что он вежливо попросил тех двух парней им было лет по 17 не больше освободить места на которые мы сели ещё в Касабланке Водитель принялся кричать на хулиганов, глядя в их пугающие чёрные солнцезащитные очки. Но те и на него не реагировали. Сердитый голос водителя вознёсся на октаву выше. Он приблизил к парням своё лицо, и тот из них, кто говорил больше, сделал нечто из ряда вон выходящее: плюнул в водителя, слюной залив ему глаз. Водитель ошарапел. К его чести он не набросился на негодяй с кулаками, не впал в ярость. что было бы вполне естественно. Со спокойным достоинством он достал из кармана носовой платок, вытер глаз, вернулся к выходу и пошёл в здание автостанции. Парень в наушниках встал. Тронов меня за плечёнки вком предложил мне занять его место. "C'est n'importe, monsieur. Это мне нет необходимости", отказалась я, пробуя свой французский. "Je insiste", настаивал он. Его сосед, на вид бизнесмен со раскаченным талией, уравновешенный в очках и светло-синем костюме в полоску, тоже поднялся со своего места. Жан-Сикст, полупоблагодарив их, бережно припроводил меня к месту у окна, а сам устроился рядом, позаботившись о том, чтобы я находилась подальше от прохода, если вдруг начнётся заворушка. "Так как?" шептом спросил он, когда я взяла его за руку. "Из-за чего весь сыр-бор?" мачись себя строют, показывают, что они способны противостоять иностранке с запада. А я же слово им не сказала. Это неважно. Они идиоты. К счастью, все остальные тоже так думают. В этот момент в автобус поднялись двое полицейских. Они тоже изнывают от жары, как и все мы. За ними по пятам шёл водитель. Увидев, что мы теперь сидим, он что-то быстро объяснил полицейским на арабском. Один из них повернулся и в буквальном смысле отсалютовал нам. Старик сердито тыча пальцем в хулиганов с негодованием рассказал о том, как они оскорбили водителя. Второй полицейский схватил за рубашку того, что был по наглее, содрал очки с его лица, бросил на пол и растоптал. Хметесачками ещё с исчез его именем гангстера остался желтушный подросток. Другой полицейский сделал то же самое с его товарищем. Только на лице того, когда с него стёрнули очки, читался откровенный страх. В мгновение ока хулиганов выдворили из автобуса. Едва они вышли в переднюю дверь, водитель сел за руль, завёл двигатель, стремясь поскорее уехать от всего происшедшего. Мы с Полом встали, предлагая бизнесмену и парню в наушниках вернуться на свои прежние места, но те настояли, чтобы мы остались, где сидели. Я посмотрела в окно и тут же пожалела об этом. Более крепкий из хулиганов попытался вырваться от одного из полицейских. Тот, недолго думая, схватил свою дубинку и ударил парня прямо по лицу. Он упал на колени, и полицейский нанёс ему удар по голове. Второй парень завопил, и полицейский, державший его ладонью наотмашь, ударил его по губам. Автобус рванул с места, оставив после себя облако пыли, которое скрыло одна из жестокую сцену. За моей спиной парень в наушниках снова монотонно запел. Я зарылась лицом в плечо пола, мучимая чувством вины, словно это моё присутствие и спровоцировало неприятный инцидент. Чувствуя, что я расстроена, пол крепче обнял меня. "Это всё теперь в прошлом", произнес он. Наш автобус мчался в будущее.